Студия звуковая книга представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Сергей Высоцкий. Анонимный заказчик. Радиоспектакль.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 Хлетивые миллиционеры. Жену разбудишь? А. А жену разбудишь? Какая уж тут а. Рыбалка. Лёня, Лёнь. Да. Батя браты взял. Не волнуйся, не волнуйся, Валюша. Взял, всё, я взял. Спи. Спи. О! Ой, щек. Это хорошо. Это значит, поклёвыёт. Угу. Где же наши удочки? Это что такое? Ой-ой-ой-ой, не пугай меня. Ух ты! Ох ты, борбос. Откуда? В такую рань-то, а? Ты посмотри, 3 часа ведь. О! Тош, тош, тош, тош, тош. А! Потерялся. Ну ничего, ничего, ничего, ничего. Погоди, сейчас сообразим. Что ж нам с тобой делать, а? А знаешь что? Возьму-ка я тебя под государственную охрану. А? А обрадовался я. Ну ладно. Пошли. Тиха. Вот тут в кустах. У меня мелосло. Ну помогай. Ат. Вот. Тик-тик, тиха. И что это, дурачок? Ты понимаешь? Тут какой секрет-то? Вёзло меня барбос. На той неделе увели. украли. Прямо и сарайчика. А мне Николаичта из посёлка новый вырезал и дал какие? Зачеронец. Но, но Валентине, не гугу. -гу. Понял, барбос? Смотриу меня. Договорились? Она и так считает, что я слишком много времени трачу на рыбацкий приход. Ну, паш, и паш тех вперёд. Вперёд. Ох. Слышишь? Первая электричка. А может, последняя? Как считать? Он ну оно -ну -ну, впереди, впереди. Иди, иди, иди, ах ты. Mm -hmm. Ну подожди. Это кто же нас с тобой опередил? Не уж масленников. Никак он. Че вышь? Ну как медведь ломит через чаще, а барбос. Mm -hmm. Ты от злодея, а? Это ведь не предел. А ещё сосед называется Рыбацкая солидарность должна быть борцов или нет? Ну вот видишь. Ты понимаешь, а Масленников нет. Но ничего. Мы его сейчас с тобой на шоссе перехватим. А ну-ка пошли. Так. Так-так-так. сная. Сбили Маслененкова. Ага. Барбоса. Барбоса в лой. <реклама> а. Ушёл. Адмерзавец. Без огней. Белые жгули. Масленков. Масленков. А, а, вот и он. Сейчас Васика, надо перевернуть. Стой. Да это же не масленников. Уже издорожник, что ли? Ага. Пуглица блестящая. Ещё моданчик расковырит. Фонарик, ну-ка. Инструмент. Инструмент не железный. Подожди ты. Да замолчи. Ты чего воешь? Чего воешь, барбос? Мёртвый. Мёртвый. Угу. Пульса нет. Что же? Что же делать-то? Что же? Что же делать? Надо же скорую вызвать. А. Где же телефон-то? А! У санатория. Барбос. Бежи. А! Ало. Алло, Алло милица. Девушка. Тут тут человека на, на шоссе сбили. На 56-м километре Приморского шоссе человека сбили. Колокольников я, Колокольников. Живу на Лесной, 120-я дача. Что? Нет. Хорошо. 56-й. Жду, жду, жду.